Глава 5. Да проснись же. Эльза потрясла Бруна за плечо, похлопала по щеке. Подъём, рявкнула она в ухо так, что Брун подскочил от неожиданности. Эльза, простонал он. Кто так будет мужчину? Ты можешь быть более нежной. Нежной я была 10 минут назад. Никакой реакции. Правда? А что ты делала? заинтересовался Брун. Нежно звала тебя по имени. А ещё? «Хм, дай подумать». Она прикусила ноготок, хитро глянула на Бруно. «Я разделась, легла с тобой рядом», прошептала она с придыханием, склонившись к нему, и терлась своим нежным телом о твою волосатую грудь, шепча в ухо всякие непристальности. Она заправила прядь волос ему за ухо и медленно провела кончиками пальцев по шее. «Врёшь!» — не поверил он. «Выдумываю», — бодро ответила она, вставая с кровати. Я нашла письмо Маржетты. Какое такое письмо? удивился Брон. Я думал, у нас только её записка. А нет, ответила Эльза. Я жду тебя на кухне, расскажу всё за завтраком. Она скрылась за дверью, а Брон приподнял одеяло, глянул под него и вздохнул. Когда он вошёл на кухню, Эльза приветственно помахала ему жёлтым от времени конвертом. "Знаешь, Брон, если бы это письмо попало к Эсидории", сказала она. Ей даже не обязательно было бы сочинять целую книгу. Одно письмо стало бы хитом. Даже не верится, что Александр Драбовицкий, старичок со щёчками мопса, мог так завести женщину. "Что там?" спросил Грун, подвигая к себя омлет. "Я даже стесняюсь рассказывать", ответила Эльза, наливая себе сок в стакан. "Бабуля была горячей штучкой. Это ты от неё набралась с утра. Ты ещё считаешь меня горячей?" улыбнулась Эльза. Брун проглотил пересоленные омлеты и запил его кофе. Не в прямом смысле. Так ты довольно прохладная на ощупь. Эльза укоризненно на него посмотрела. Ну вот ты медведь. Дай письмо почитать. Не дам, оно слишком личное. Сама ведь читала? Вдруг там важная информация про кольцо. И что? Как что? Удивился Брун. Мы вообще-то на Асидору работаем. Мало того, что мы обманули её с фейским камнем, Так теперь ещё и собираемся вытаить от неё информацию. Она вредная, сказала Эльза. Она платит нам деньги. Я составила целый перечень любовниц её мужа, о которых она наверняка знала. И рассортировала письма. Знаешь, почему Дробовицкий оставался с Есидорой? Потому что другая просто не стала бы терпеть его похождений, а она умудрялась считать себя единственной, при том, что вокруг её мужа был сонм женщин. В общем, пикантных подробностей в коробке и так на 10 томов. Но её от чего-то заинтересовала именно Маржетта, заметил Брун и выхватил конверт из рук Эльзы. Ага-га, -ага», пробормотал он, читая выцветшие от времени строки. Ого. Уф. Я предупреждала, сказала Эльза, облизывая сок с губ. У тебя так мило уши покраснели. Ладно, давай вправду поскорее отвезём это письмо, а то как бы оно не самовоспламенилось. У дома Маргери стояла машина с включённой мигалкой. Жёлтые ленты перетягивали вход. Брун помрачнел, припарковался. Эльза глянула на него расширившимися глазами, прижала руку к губам. Брун, в окно стукнул кшистов. Его рыжие усы намокли под снегом и повисли унылыми сосульками. "А ну-ка выйди, есть разговор. Сиди здесь", сказал Брун Эльзе и вышел из машины. Девушка смотрела, как здоровенный медведь угрюмо рассказывает что-то каратышке шефу. Тот подначало кивал, потом, задрав подбородок вверх, стал комично подпрыгивать, потрясая в воздухе руками. Куда? Балван. На остров, донеслась до Эльзы обрывочная рогонь. Брун ещё покивал и, пожав кэсту фу руку, вернулся в машину. Маржета умерла этой ночью, подтвердил Брун. Следов насильственной смерти нет. Вроде бы плохо с сердцем стало, однако дверь выбита и вся квартира перерыта. Боже мой! Глаза Эльзы повлажнели. Это из-за руки? Её пытали? Нет, говорю же, рявкнул Бру, нажимая руль. Скорее всего, старушка умерла от испуга ещё до того, как воры, ну или кто там, успели её расспросить. Я рассказал Кшиштофу о вчерашнем происшествии, о волках и руку ему отдал. Бру молча на неё покосился и снова уставился на дорогу. Объясни, чего ты в неё так вцепился? взъерилась Эльза. Теперь волки или кто там придут за ней к тебе. Они же наверняка тебя вчера узнали. Поезд переходит. Брун улыбнулся, повернувшись к ней, и Эльза вздрогнула от его улыбки. Они проехали кошачий квартал, но Эльза смотрела в окно машины, не замечая пролетающих домов, укрытых снежными шапками. В кармане её пальто лежало письмо, которое обжигало каждого, кто читал его строки. Старушка Маргери любила и была любима. И прожила на полную катушку каждую из своих девяти кошачьих жизней. И может где-то там на небе, похоже в на серую стиральную доску, она встретила своего Драбовидского. Там ему точно от неё не уйти. Смерть стирает все условности. Куда мы едем? спросила Эльза. Хочу найти общину барсуков. Она не очень далеко от города. Посмотрю, как там подготовились к зимней спячке. Обычно охотники выбирают одиночек, «Узнаю, кто решил отбиться от стаи». «Это надолго?» «Как пойдёт». «А что, ты опять взяла билеты в театр?» В голосе Бруна прозвучал такой явный ужас, что Эльза улыбнулась. «Нет, никаких театров на сегодня. Как думаешь, Маргери и Алекс Дробовицкий сейчас вместе? Сидят на облаке, держась за руки, слушают ангельскую музыку?» Брун хмуро глянул на Эльзу. «Нет». «Что нет?» «Я не верю во все эти сказки». Эльза вздохнула. «Я верила раньше, до укуса. Говорят, у вампиров нет души. И я всё думаю, что произойдёт со мной. Это что-то вроде смерти? Меньше думай об этом», пробурчал Брун, сворачивая на просёлочную дорогу. Солнечные лучи пробились сквозь серую хмарь. Заснеженные еловые верхушки вспыхнули золотом. «У меня сейчас куча времени на размышления», сказала Эльза. «А во что веришь ты, Брун?» Он пожал плечами. Мы живём, а потом умираем. Вот и всё. Серьёзно? Ты не веришь в жизнь после смерти? Сидеть на облаке и слушать ангельскую музыку? Ну, вольтя, хмыкнул Брун. Мне её пери хватило. Всё-таки ты очень твёрдый, вспыхнула Эльза. И смерть Маргери тебе совершенно не задела. Мы её практически не знали. И что с того? Она прожила долгую жизнь. Все умирают. И если я не размазываю сопли по рулю, это не значит, что я чёрствый. А я, значит, размазываю. Чего ты хочешь от меня? Увереннись, что Марги и Алекс сидят на облачке, свесив ножки вниз, и всё у них зашибенно? Начнём с того, что вряд ли Драбовицкого пропустили бы на фейс-контроле. Да как ты не поймёшь, медвежья ты башка, что я говорю о себе, выкрикнула Эльза. Я боюсь, понимаешь? Боюсь, что для меня не будет никакого облака. Останови машину. Она дёрнула дверную ручку. Ты сейчас вывалишься. Брун резко затормозил, брызнув снегом из-под колёс. Эльза выпрыгнула наружу. «А ну, вернись!» — крикнул он и вышел из машины, хлопнув дверкой. «Я не собираюсь терпеть твои подростковые выходки!» «Я не подросток!» — выкрикнула Эльза, не оборачиваясь. Она шла вглубь леса по тропинке, петляющей меж деревьев, проваливаясь по щиколотку в снег. «Тогда остановись и давай поговорим как взрослые!» Она замерла, повернулась к нему. Дорожки слёз заблестели на щеках. Я боюсь, что это моя душа не пройдёт фейс-контроль. Я не знаю, во что теперь верить. Я боюсь, что со мной случится что-то ещё хуже смерти. Понимаешь? Что меня не станет совсем. Нигде. Раньше я даже не могла предположить, что со мной может произойти что-то плохое. Я думала, у меня есть ангел-хранитель. Кто-то, кто незримо меня оберегает. Но если бы он был, этого бы всего не случилось. «Значит, теперь ты хочешь ангела». Вздохнул Брун. И вдруг раскинув руки, опрокинулся спиной на снег. "Ты чего?" вскрикнула Эльза и подбежала к нему. Мрун развёл руками, лёжа в сугробе. Следы, будто от широких крыльев, отпечатались по сторонам. Он поднялся, попрыгал, отряхивая налипший снег. "Ангел", сказал он, кивнув на отпечаток. "Это просто яма в снегу", буркнула Эльза. "Зато специально для тебя. Моя личная яма. Спасибо", хмыкнула она. "Всё, переставай плакать". Брунн тёр большим пальцем влажную дорожку на её щеке. "Но я не плачу", пожала плечами Эльза. "Просто глаза на солнце слезятся. Наверное, какая-то вампирская фигня". "Вообще-то ты этого сказать не могла", взмутился Брунн. "До того, как я упал в сугроб. Там, между прочим, холодно. Давай-ка сама попробуй". Он дёрнулся, чтобы её поймать, и Эльза взвизгнув, и бросилась прочь. Она неслась по едва заметной тропинке, изредка оборачиваясь, чтобы затем припустить её ещё быстрее. Волосы вспыхивали рыжим, снежные комья вылетали из-под сапожек. Брун нагнал её у опушки, обхватив и повалил снег. Эльза рассмеялась, её щёки непривычно разрумянились. "Тебе надо чаще бегать", заметил Брун, вжимая её рукой в сугроб. "Пусти", она смеясь пыталась оттолкнуть его. "Что ты творишь? Ты разбудила во мне охотничьи инстинкты", улыбнулся он. Эльза посмотрела за его плечо, и её улыбка растаяла. "Отпусти девушку", произнёс мужской голос, и Бруно, обернувшись, увидел дуло ружья, направленное на него. Старожке, куда привёл их мужчина, сидели ещё двое. "Отбой", сказал один из них с тонкими белыми усиками, "в рацию. Они у нас". "Не так", первый, подтолкнув Бруно в спину ружьём, сел на стул. "Зачем пожаловали?" Крохотное квадратное помещение, оббитое вагонкой, было натопленным и душным. Маленькое окошко запотело, влажные потёки располосовали его сверху донизу. Пахло жареной картошкой, луком и звериным мускусом. На одном из мониторов, показывающих зимний лес, виднелась машина Бруна. Три оборотня, которые сейчас хмуро их рассматривали, были одинаково черноглазые, мелкие, с насупленными физиономиями. В вытянутых вверх ушах болтались зелёные бирки. «Он говорил про охотничьи инстинкты». Повернулся первый к товарищам. "Охотник-оборотень?" изумился усатый. Белые усики растянулись над его губой, как след от молока. "Я не охотник!" возмутился Брун. "Наоборот." Дичь с сомнением оглядел его фигуру первый. "Он охотник на охотников," встряла Эльза. "У него убилятся о прошлой зимой. Вот и..." Брун так на неё глянул, что она язык проглотила. Первый опустил ружьё. "Медведь, так?" спросил он. "Слышал соболезную" Брун кивнул. Я хочу поймать его. У нас тихо, вмешался третий, самый молодой. Он кинул три кубика сахара в чай и принялся размешивать его ложкой, колотя по стенкам чашки. Все барсуки в спячке. Точно все, уточнил Брун. Вся наша подконтрольная община, подтвердил молодой, шумно отхлебнув чай. И охрана укомплектована. Мы вас ещё на подъезде засекли, когда ты в стенгу валялся. Романтик. Он улыбнулся, сверкнув крупными белыми резцами. И подмигнул Бруно. А если бы даже кто и остался зимовать в другом месте. Мы бы об этом кому не сказали. Нахмурился усатый. Так что проваливайте. Ну, если вдруг увидите кого-нибудь подозрительного или что-то услышите, или вдруг вспомните, что кто-то остался дома без охраны, Брун протянул карточку первому, и тот, не глядя, бросил её на стол. Обязательно свяжемся с вами, равнодушно пообещал он. Дорогу сами найдёте или проводить? Найдём. Брон развернулся в тесной сторожке, подтолкнул Эльзу к выходу. Ты бы вместо того, чтобы в Сыщике играть, отправлялся на Медвежий остров, посоветовал Усатый. Это я уже слышал, буркнул Брон и вышел на искрящийся под солнцем снег. И что теперь? спросила Эльза, прикрывая глаза ладонью. От барсуков мы ничего не узнали. Это зайцы. Ты разве не поняла? Барсуки нанимают их охранниками на время спячки. Внурожденственный клан. Видишь холм? Ага. Снежная гора, исчерченная дорожками следов, возвышалась в окружении ёлок, как круглая лысая голова. Горски проводят спячку в общей наре. Там устроены спальные места, поддерживается нужная температура, проведена вентиляция. Зайцы следят, чтобы она не забивалась. Эльза заметила струйки пара, поднимающиеся из заснеженного холма, словно из дуршлага. Круто. Так что, едем домой? Раз уж выбрались, завернём ещё в пару общин. Домой они добрались, когда совсем стемнело. Фонари мерцали, словно золотые монеты, рассыпанные по узкой улочке звериного кольца. «Как я голоден!» – вздохнул Брун, и Эльза мрачно на него посмотрела. «Кстати!» – он потянулся и открыл бардачок, из которого прямо на колени девушки выпала пачка томатного сока. «Какой ты предусмотрительный!» – заметила она, откручивая крышку. «Когда живёшь с вампиром, приходится быть на шаг впереди!» – улыбнулся Брун. «Жаль, что мы так ничего и не узнали», — сказала она, отпив глоток. «Почему же?» — пожал плечами Брун. «Мы узнали, что информацию об оборотнях, которые остались в пячке у себя по домам, не так-то просто добыть, и это прекрасно. Значит, и охотникам придется поломать голову». «Знаешь, что я вспомнил?» — воскликнул он. «Что?» — заинтересовалась Эльза. «У меня в холодильнике оставалась копченая грудинка. Сейчас приду домой и сожру ее в один присест. Я брал ее у Лис. Они так коптят мясо». Можно пальцы себя съесть. А можно воспользоваться ножом и вилкой, заметила Эльза. Ты что, оставил окна открытыми? Распахнутые Настиш окна зияли в стене дома, как голодные рты. Бруно заехал на парковку, поглядывая наверх, повернул ключ зажигания. Я не открывал окон, ответил он. Посиди тут. Он пошёл в подъезд и тут же услышал скрип снега за спиной. Бруно обернулся на Эльзу, которая шла следом, покачал головой. Они тихо поднялись по лестнице на второй этаж. Прижимаясь к стенке, подошли к открытой двери. Замок был выбит. Щепки от расскороченного косяка усыпали прихожую. Брунн втянул воздух, раздувая ноздри, и уверенно вошёл в квартиру. "Ох", только и смогла сказать Эльза, разглядывая погром. Все ковры были сорваны со стен, шкафы выпотрошены, изрезанная обивка дивана торчлась пружинами и кусками пенопласта. На письма Драбовидского устилали весь пол. Из кухни раздался радостный вопль Бруно, и вскоре обор вытернулся в гостиную, жуя кусок грудинки. Может, сначала позвонишь в полицию? предложила Эльза. Ай, отмахнулся Брун, проглотив кусок. Кшистов сегодня уже орал на меня. Сил нет второй раз его вопли слушать. К тому же, он поймёт, что я что-то скрываю, а мне неохота всё ему выкладывать. Интересно, они нашли, что искали? Это вряд ли, ответил Брун. Он вынул чёрную руку из кармана куртки, с наслаждением почесал ей у спину и сунул назад. "Ты что, весь день её с собой таскал?" удивилась она. "И как видишь, правильно сделал". Эльзаразулась, пошла в гостиную, переступая разбросанные вещи. На ходу подняла деревянную статуэтку птички и поставила её к телевизору. Бронн вдруг замер, прислушиваясь. "Слишком тихо, да?" спросил он и бросился в гостевую. "Мои часы" «Ура!» – прошептала Эльза. Она так и не смогла разобраться в их механизме, чтобы остановить оглушительное тиканье. Часы были разбиты в дребезге, словно их рубили топором. Металлические колёсики рассыпались по всей комнате. Осколки циферблата усеяли ковёр, сдвинутый в угол. «Моё одежда!» – воскликнула Эльза. Вещи валялись по всей комнате. Сбитые в ком свитера грелись под батареей, как толстый кот. Брун подцепил пальцем чёрный кружевный бюстгальтер поднял его. Вот этот вроде не пострадал. Пример, проверим. Эльза выхватила бельё. На окна они зачем открыли? Чтобы запах выветрился, ответил Брун, пиная гирьку от часов. Ну я-то чую волки. Эльза глубоко вдохнула. Едва заметный след мокрой шерсти стелился в воздухе, ускользая в открытые окна. Псиной воняет, кивнула она. Они прибирали маленькую квартирку до полуночи. Брун, недолго думая, собрал испорченные вещи в мешки для мусора и вынес на помойку. Диван он застелил одним из ковров, придавив пружины. Детали часов сгрёб в коробку, которую задвинул на шкаф. Изодранный матрас на своей кровати просто перевернул другой стороной. Эльза собрала все письма, потом тщательно рассмотрела свою одежду. Несколько кофт оказались порваны, на чёрном платье, в котором она приходила на собеседование к Бруну, появились затяжки. Мне совершенно нечего надеть, воскликнула она, рассматривая поредевшие содержимое шкафа. Какой тонкий намёк, вздохнул Брун. Слушай, а почему бы нам не заехать к тебе домой? У тебя наверняка там гардероб больше, чем моя квартира. Меньше, немного, ответила Эльза. Ага, заедем, чаю попьём. Магазин, в котором мы пальто купили, тебе понравился? Нет, там ничего интересного, вздохнула Эльза, если не считать виды из окна. Добавила Тише. «Посмотрим, останется ли у нас время на шопинг», задумался Брун. «Завтра начинается сезон охоты. Я хочу заехать в общину енотов. А ещё хорошо бы навестить Айсидору. В принципе, мы можем уже вернуть ей письма». «Там ещё несколько блокнотов с записями. Я оставила их на потом. Посмотрю сегодня ночью. Иди отсыпайся, медведь». Брун благодарно ей улыбнулся и побрёл в свою комнату, по пути разгладив сбившуюся ковровую дорожку. Она устроилась с блокнотом Нербавицкого на подоконнике. Там оказалось куда удобнее, чем на убитом диване, пусти застеленным ковром. Она погладила растрескавшуюся кожаную обложку рыже-коричневого цвета, открыла первую страницу и вздохнула. Даже с её приобретённым вампирским зрением разобраться в каракулях Драбавицкого казалось непосильной задачей. Имена, даты, время и место встреч. Купить доре шарф у водителя шофёра, послать миле цветы. Дора — это, наверное, Айсидора, а чем провинился шофёр, уже не узнать. Эльза прориснула ещё пару страниц. Планы поездок, посетить музей витражей, цели — узнать телефон стоматолога Люси и имена, даты, встречи. Она отбросила блокнот, взяла следующий, чёрный с обитым металлом уголками, накрыла наугад. Кольцо, нарисованное с тщательностью, которой нельзя было ожидать от покойного Драбовидского, занимало полстраницы. Внизу шёл обрывочный текст. То ли Алекс что-то переводил, то ли просто записывал свои мысли. "Воздета на руку, смерть поправ, одарит лаской, укрывшись побеждённым, и реки кровью хлынули с небес". Эльза захлопнула блокнот. Стоило ей лишь прочесть слово "кровь", как клыки заныли. Ум в животе сдавило от голода. Она пошла в ванную и чистила зубы мятной пастой, пока привкус железа во рту не исчез. Заглянув в комнату Бруно, Эльза тихонько подошла к уцелевшему стулу, на который он накинул куртку, и вытащила из кармана руку, морщась от брезгливости. Вернулась на облюбованный подоконник, села, поджав ногу, осторожно принюхалась. На рукав пахло горячими камнями и едва уловимым запахом дыма. Эльза потрогала острый коготь, нажала и едва не вскрикнула, когда палец чуть согнулся. Осмелев, она попробовала скрутить фигу. Постучала рукой о подоконник, твёрдая, но при этом гибкая. Стук копыт заставил её прилипнуть к стеклу. Час оборотня в зверином кольце каждый раз её завораживал. Первым проскакал табун лошадей в перемешку с оленями и лёгкими антилопами. Когда появились хищники, Эльза опомнилась и опустила руку так, чтобы её не было видно с улицы. Завидев волков, она напряглась. Все ростая, сомкнувшая ряды, пробежала мимо их дома, и Эльза выдохнула от облегчения. Как вдруг один волк развернулся, остановился напротив её окна. Круглая бирка под фонарями казалась бордовой. Таким же цветом полыхнули глаза. Волк оскалился, показав длинные клыки. Эльза спрыгнула с подоконника, попятилась вглубь комнаты, и волк, будто усмехнувшись, потрусил за стаей. Эльза проводила его взглядом, и когда серая спина скрылась из виду, побежала в прихожую. Брунн поставил поперёк выбитой двери кресло. Эльза, подумав, сгромоздила на него же тумбочку из своей комнаты, притащила из кухни стол, подперев им всю конструкцию. Полюбовавшись баррикадой, она взяла брошенную на диване руку и отнесла её назад, в куртку Бруно. Медведь безмятежно спал, раскинув руки. Эльза подошла ближе, присела у кровати, рассматривая смягчённые сном черты, осторожно прикоснулась к обнажённому плечу, глянула на Бруно: спит. Провела по внутренней поверхности бицепса, погладила кончиками пальцев грудь. Прикусив губу, потянула одеяло ниже. Бруно вдруг вскропнул, И Эльза отскочила от неожиданности. Усмехнувшись, она постояла еще немного и вышла из комнаты.